Глава вторая День Одиннадцать Ты охренел, Лолушка! Марш назад! Прорал головастик, когда расстояние между нами позволило кричать Не могу! Гаркнул я в ответ Бронированные рыцари галопом не скачут Но и в развалочку не ходят Законы физики и военного времени Я бежал за пленителями легкой трусцой, отчасти понимая удовольствие тех извращенцев, что занимаются спортом в парках. В реальной жизни дыхалка давно сказала бы «Привет, я пас!» Да и колени у меня больные. А тут прямо спорт-спорт. Еще и под акробатикой. Движения кажутся воздушными, легкими. Вокруг красота, луга, море, сосновые леса слева. Замыкающий рыцарь обернулся. Что-то сказал товарищам, и отряд замедлил ход. Воины расступились, пропуская сыра Хелена. «Лолушка!» б... Шаман проглотил ругательство. «Это становится невыносимым!» Он подбежал ближе, остановился, переводя дыхание. «О, у него, видимо, акробатики нет. Да и куда им, волшебникам, соревноваться с ловкачами?» «Это не игра, дурья твоя голова!» Выпалил шаман. «Ты тормозишь всю группу!» «Они в меня квест засунули!» «И что, блядь?» — не выдержал Головастик. «Тебе надо обязательно все задания выполнять!» «Это не одиночная миссия, дурак!» «Почему с тобой как с трехлеткой воевать надо?» «Марш назад!» «Воскрешенный идет с нами», — вмешался в нашу беседу с Археллен. «Он предстанет пред судом Голополье засадеянное». Головастик выпрямился. Поясни. Это все из-за овец, признался я. Шаман закатил глаза, затем схватился за голову, присел. Он что-то шептал, и явно то было не слова благодарности. У меня дебаф на снижение здоровья, я не могу не идти. Я ж не дурак, понимаю, что надо двигаться. Ты не дурак, скинул голову шаман. Ты идиот, ты грёбаный дебил. Сдохни и пошли. Написано, что смертью не снимается. Головастик медленно поднялся. Руки его дрожали. Мне показалось, что я вдруг оказался в детстве перед разгневанным отцом, в чью новую кредитную машину только что врезался мой самокат, оставив хорошую такую царапину на лакированном крыле. «Знаешь что?» — дрогнул голос Головастика. «Знаешь?» Он шумно вдохнул, выдохнул. «Извини», — выдавил я из себя. Движения шамана стали нарочито плавными. Он скрестил руки на груди. Несколько долгих секунд молчал, глядя мне в глаза, и, наконец, заговорил. «Мы не будем тебя ждать, Лолушка. От тебя одни проблемы, один геморрой. Это большое издевательство быть с тобой в одной команде. Ты ломаешь все, до чего дотягиваешься. Я не знаю, как с тобой быть». Головастик успокоился, собрался. «Я не знаю, как мы пройдем через все это. С тобой. Но мы вынуждены играть с тем, что имеем». Я прищурился. Шутить не хотелось вообще. «Там остались люди, которые хотят выйти на свободу». Он указал куда-то за спину. «Люди, которые могут победить, только если нагонят другие группы». «Восемь живых человек, Егор. вынужденных простаивать и ждать, пока ты играешь сам для себя. Так нельзя». «Я разберусь с этим». «Не думаю». «Тебе потащит еще в какую сторону?» «Ты как щенок увидишь что-то пахучее, и поминай, как звали». «Негодую, что тебе еще и ключевая роль выпала». Головастик махнул рукой. «Короче, как закончишь со своими делами, догоняй. Мы двигаемся к бастиону небесных охотников. Олег оттанчит. Он командный игрок». «Принял». Глухо сообщил я. «Ты многое сделал», — смягчился головастик, но и накосячил не меньше. «Разберись в себе. Мы еще встретимся. Просто разберись в себе. Чего ты хочешь? Это все ненастоящее, пойми. Один щелчок рубильника и мир прекратится. Поставь себе правильные приоритеты. Ты нам нужен». «Но пока ты больше мешаешь!» Шаман развернулся и пошел прочь. Рядом со мною остановился сэр Хелен. Рыцари диалогу не мешали. В их мире ток-шоу еще не изобрели, поэтому, должно быть, развлеклись они на полную. «Не настоящие? – спросил командир отряда. Я встряхнулся. Посмотрел ему в смотровую щель шлема. «Говорят, что наше бытие...» Это лишь сон, запертого в стеклянной банке малыша. Он проснется, и все. Кирдык, тушите свет, все абоненты более недоступны. Рыцарь моргнул, тронул по воде, разворачивая коня. «Иногда вы, воскрешенные, очень похожи на людей, пока не начинаете говорить». «Когда там уже ваш старейшина?» «Цена овец неистово растет». «К закату будем на месте». Я закатил глаза. «Ну, конечно. Как еще-то? Деревня в пяти минутах езды — это ведь было бы слишком хорошо. Ладно, нагоню». «Вас разве не пастух привел? Я думал, тут все рядышком». В сердцах сказал я. «Нет. Четлен знает, откуда приходит зло. Дозорные видели корабль, и мы выехали на перехват». Я перешел на шаг, держась рядом с рыцарем. «Откуда вы знаете про Беркейм?» «Ну что они несу, не сунь, а сами по себе?» «Пташки напели», — загадочно проговорил Сархелин. «Мы ушли недостаточно далеко, чтобы извить в ответ, поэтому я сдержался. Однако рыцарь сам смягчился. Пока воины гремят мечами, купцы под теми же флагами используют другой металл. Если хочешь говорить, то говори со вторыми. С первыми разговаривает сталь». «А, власть корпораций. Понимаю. Война войной, а бизнес есть бизнес. Купцы сдали у нее?» Рыцарь воздержался от комментариев и пришпорил коня. «Я потрусил чуть позади, старательно прогоняя воспоминания о неприятном разговоре с коллегой по несчастью. Разумеется, головастика можно понять, ребят можно понять». «Но, божечки-кошечки, меня тоже можно понять!» От спирали размышлений удалось отвлечься бастионом. Мясодельня процветала. Второй раз выводок на нее не полез. Я отбил назад все шахты, расширился, построил жилище повешенных дротов и теперь знал, кто и с какими силами ко мне чешет. Фредли Шемен атаковал то с севера, то с востока. но мои герои успешно возвращали награбленное назад. В компанию Крайволгу и Ульфгангу добавилась ведьма Соуль, которая курсировала между бастионом и героями, пополняя их армию вновь отстроенными войсками. Биография бедняжки была простая. Жила отдаленно семьей. Кто-то обвинил ее отца в связях с распятым богом. Отец сказал, что не пошли бы эти обвинители поглубже к Хелли Те обиделись, пришли ночью Спалили хутор к хренам с собачьим Папочку, как у них принято с местным аналогом христиан, распяли Мамочка сгорела в пламени, а девочка переисполнилась ненавистью Открыв себе ведьмовской дар Который с радостью притащила на поклон мне Отличная, надо сказать, подбиралась команда А в алтаре уже ожидали новые герои: изгои, маньяки, чудовища. Один пришел по зову Крис Джаны, то девчушки, чьи мозги я промыл при тесте харизмы. Новичок был из дротов, надо сказать. Раньше веровал водина, теперь в повелителя мертвых. Персонажи терпеливо ждали найма, но больше трех героев мне пока не требовалось. За пределы последнего расширения я не выбирался, методично забирая шахты. Как только все станет моим, соберу ударный кулак и двинусь на запад. Враг, который копит силы, опаснее. Тем более, что последние отряды от Фредлишемана были скорее посланниками отчаяния, а не боевыми единицами. Последняя надежда отбить хоть что-то у расползающегося по округе владения Красного Херга. Что сделает 3-4 Хирдмана против Орды Райволга? Ничего. Так что цели поставлены, приоритеты назначены. Тем более, что много времени Бастион не занимал, а отвлекаться от дурных мыслей помогал. голополью мы вышли чуть раньше того срока, который назначил сэр Хелен. Но часа три дорога заняла точно. Деревушка с неприхотливым названием облепила холм вокруг нескончаемых полей. Заборов тут не признавали, но дома стояли на почтительном отдалении друг от друга. В основном деревянные, но нашлось и несколько каменных строений из больших валунов, слепленных между собой смесью извести и глины. У западного склона бежала река. Над ней на деревянном помосте возвышался храм с деревянным крестом. Под святилищем на воде покачивалось несколько лодок с рыбаками. Из пичных труб поднимался дым. Пахло тут изумительно. Весной и дачей. С восточной стороны деревни раскинулись походные шатры. Лагерь легиона, не иначе. Единственное огороженное чистоколом место. Повсюду красные штандарты с ревущим медведем. На смотровых башенках виднелись лучники в шапелях. У импровизированных ворот несли вахту грозные алибардисты. По моим прикидкам, весь гарнизон вместе с моим сопровождением насчитывал около сотни бойцов. Небольшая сила для отражения нападения унии, но, честно говоря, вряд ли здесь где-то сходится армия. В чистом поле латники супротив скандинавов имеют массу преимуществ, и северяне это понимают. Это вам не сериал викинги с придурковатыми англичанами. Стальной стеной прикрыть все города и села не получится. Где-то орда допросочится. Да Так что вояки унии после высадки, скорее всего, разбились на несколько отрядов и разошлись по селам до да городам, избегая армии Четлена. На мой взгляд, эта проблема решилась бы просто: стальным кулаком накрыть место высадки, утопить флот, а затем переловить кланы по одиночке. Однако эта забота не моя, а местного правителя. Меня ждало задание посерьезнее. Расплата за овец. И она близилась. Старейшиной Галополье оказалась женщина с повязкой на левом глазу. Из-под трепичной полосы тянулся шрам. Черные с проседью волосы были собраны в хвост. Сгорбленная, злобная, уставшая дамочка по имени Саншайн. Злая усмешка создателя. Сэр Хелен остановился рядом с ней, облокотился на луку седла, бросил. «Вот он!» «Обещают искупить». «Искупить? Мы потеряли целую отару!» «Сто шестнадцать голов!» — дрожащим голосом сказала Саншайн. «Репутация с голопольем нейтральная». «Они первые начали!» Вымолвил я, подумав, что если тут у каждой деревни репутация своя, то это слишком сложно. «Выхожу на полянку, там цветочки я собирать, и тут одна из ваших овец на меня посмотрела так нехорошо!» «Как зарычала!» Уцелевший глаз женщины округлился. «Я говорю ей, эй, овца, я же просто цветочки посмотреть!» «А она как бросилась!» Сэр Хелен кашлянул. Прогресс текущего уровня репутации с третьим карательным легионом четлена 0,2%. «Ну я и полоснул, а тут остальные заревели!» «На силу отбился!» «Воскрешенный!» Прошептала старейшина с видом, будто бы на пороге собственного дома в коровью лепешку наступила так угодно было господу понизил голос я деус вульд понимаете голоса приказали мне прогресс текущего уровня репутации с третьим карательным легионом числелена ноль цел одна десятая процента млять шутки про религию упразднить мы можем отсечь ему голову предложил сэрхелен «Воскрешенному это как с гуся вода», — сказала Саншайн. Взгляд разбитым перфоратором ковырял во мне дыру, но я не представлял, как можно серьезным видом объяснить свой поступок. «Да ладно вам, это всего лишь овцы. В наш век презренного металла все можно решить монетой. Какая сумма заполнит зияющую пустоту сорок 348 золотых монет». — отчеканила старейшина. «В моем кошельке было почти триста». «Не беда!» — весело отрапортовал я. «У меня почти что есть такая сумма и несколько ценных вещиц. Где у вас тут магазин? Или, быть может, возьмете оружием?» «Но нам нужны овцы, а не оружие», — мстительно улыбнулась Саншайн. «Нам нужно отправить человека в соседние деревни, чтобы купить у них овец». «Нам нужно доставить их сюда в целости и сохранности. Это требует времени и сил, воскрешённый». «Ох, какое нехорошее предчувствие во мне появилось!» Стопе, стопэ, не будем торопиться!» «Ты сам найдёшь нам овец взамен загубленных!» Проклинающим голосом начала старейшина. «Ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля!» Завыл я, затыкая уши, чтобы не слышать роковых слов. Стопэ! Давайте просто деньгами. Задание расплата за грехи выполнено. Вы получаете задание вернуть овец. Внимание! Данное задание ограничено временем выполнения. Если вы не успеете выполнить его за отведенный промежуток времени, то по истечении его каждый час будете терять по уровню до того момента, пока не выполните задание «Б***ть», — срезюмировал я саншайн улыбалась наверху в левом углу появился счетчик сорок семь часов пятьдесят девять минут это какое то цифровое рабство где искать вам овец рявкнул я начни с глухого дола», — ядовито предложила она ненавижу вас «Очень!» — признался я и быстрым шагом двинулся в деревню на поиски купца. «Для начала нужно купить карту, затем продать барахло, по-хорошему приобрести коня». «Поспеши, воскрешенный! Говорят, где-то в тех краях видели одну из банд северян!» — крикнула мне вдогонку карга. «Вернусь зарежу. Черт, головастик ты прав. Для команды я как гиря на ноге спринтера. Что не сделаю, то задержка для всех. Хорошо, что они двинулись без меня. Хрен знает, сколько времени у меня уйдет на эту грёбаную атару. Пока найду, пока пригоню, пока. Хм. А ведь есть и другой вариант. Мерзкий, но характеристики. Буркнул я себе под нос. Сценарист. Только сейчас сценарист понял, почему большинство людей с его склонностями начинали заигрывать с властями, оставляли сообщения, звонили на радио, шифровали подсказки. Когда кто-то знает о том, что ты делаешь, это заводит. Начинается противостояние, соперничество, сражение интеллектов. Тот, кто выследил его в худанках, тоже хотел поиграть. Иначе не оставил бы послание на заборе Хорошо, сыграем, незнакомец Если ты любишь наблюдать, то вряд ли действуешь Поэтому дело за малым Выследить смотрящего и разобраться с ним по-своему Сценарист стоял на крыльце, глядя на черную стену забора Сигарета дымилась в руке Не время бросать курить, не время Просто нужно себя ограничивать. Сейчас старый враг приносил пользу, давал необходимую паузу. Дорога мимо участка никогда не была мертвой. Нет-нет, да шуршали по ней колеса проезжающих машин. Иногда даже ночью. Пару раз кто-то останавливался напротив. Из распахнутой двери звучала музыка. Один раз притормозивший бродяга стучал в ворота, но, разумеется, никто ему не открыл. Вряд ли наблюдатель настолько смел, что подгонял автомобиль. Скорее всего, парковался неподалеку. Может быть, даже шел через лес. Ляжет снег, и незнакомец окажется в ловушке. Сценарист затянулся, слушая, как потрескивает табак. Горький дым попал в глаза, но Андрей даже не моргнул, наслаждаясь выступившей слезой. Его твердыня перестала быть уютным и безопасным местом. Из-за этого случайно попавшийся на его пути сталкер будет страдать. Может быть, даже займет место в капсуле. Да, он улыбнулся. Определенно займет. Докурив, сценарист еще раз окинул взглядом в забор, прикидывая, где сможет провести питание для новых камер. Затем ткнул окурок в банку из-под кофе и ушел в дом. Снял сапоги, добрался до пульта управления. Среди обращений к сущности нашлось новое. Андрей сел в кресло, вывел текст на экран. «Здорово, отец. Нужно 116 овец. Не спрашивай, какая цена?» «Да зрел», — улыбнулся сценарист. Заглянул в логи, отследил перемещение шута. Глянул на его команду, уходящую прочь, перечитал диалоги. С особенным удовольствием часть беседы Лолушки и Головастика. Затем откинулся на спинку, положив ладони на затылок. Ситуация хорошая, приятная. Но кое-что его беспокоило. Генератор квестов такого формата не имел. Где-то ошибка. Пальцы пробежались по клавиатуре, по белому экрану побежали строки кода. Таких условий у него не было. От напряжения заболел лоб. Сценарист помассировал переносицу, все равно хмурясь. Зашел в админку, влез в технические логи сервера. Идея обязательного конвоя лежала на поверхности. Он не имплементировал ее. Среди выданных квестов нашлись два последних — Лолушкиных. Без наград, но со штрафами. Сценарист вернулся в код. Да, штрафы были, но они выдавались за правил задания — а не за отказ от его выполнения. «Баг?» Андрей поднял брови от удивления. «Бред. В коде все чисто. Тогда как?» Он включил дебаг модуля, чтобы отловить работы кода в следующий раз. Шумно выдохнул. «Бред. Игра словно выходила из-под контроля. Странно ведущая себя программа». «Трое мертвых игроков, остающихся в игре и не подозревающих об этом. Плюс ко всему очнулся выводок. Он полностью захватил Биркхейм, выбрался за перевалы и рассек унию Мороза на две части, довольно успешно завоевывая северные земли. Весьма разумная тактика. Человеческая, с человеческими замыслами. Надо ждать результат дебага, но сценарист догадывался, что увидит». «Игра меняла сама себя. Изнутри. Это тревожило». Он перевел взгляд на консоль. Пальцы легли. На экране высветилась команда рестарта серверов. Мизинец навис над кнопкой ввода. Ситуация выходит из-под контроля. Андрей застыл, недоверчиво улыбнулся в пустоту. «Он боится программы. Своей программы». Палец лег на кнопку удаления. Когда ты создаёшь ребёнка, ты ведь не знаешь, кем он станет. И если ему не мешать, вдруг он добьётся того, чего ты никак не ожидал. Команда исчезла, сценарист потянулся, встал, прислушался к ровному гулу генераторов, включил внешние камеры и ещё раз убедился в тишине на участке. Датчики движения дадут знать, если гость решит заглянуть внутрь. но свой глаз лучше любых датчиков существование незнакомца делало его еще большим параноиком чем раньше и это могло отразиться на проекте но не должно мысли вернулись к игре к шуту цена никого из игроков поблизости словушка не было поэтому придумывать задание не интересно потому как лишь столкновение личностей прекрасно Метаморфоза морали, когда ради выгоды стираются грани между хорошо и плохо. Игровая безнаказанность, переносимая в реальную жизнь. Плавное изменение личности. Оголение истинных эмоций, животных инстинктов. Все для себя, любой ценой. Кто-то ломался быстро, кто-то медленно. Кто-то был несносным гордецом и был проучен. А шут пошел навстречу. Поэтому не стоит торопиться с ответом. Но и затягивать нельзя. Лолушка воспользовался возможностью. А значит, окно Авертона сдвинулось. Чуть-чуть, но сдвинулось. Это надо поощрять. Но он никак не мог отделаться от мысли, что сдвинулся не шут, что его что-то сдвинуло. Что-то, таящееся в коде, запрятанном на серверах. Что-то изменившееся Сценаристу Стало чуточку Не по себе